Глава тридцать седьмая. Андрей. Миллер блаженно потянулся, расставив мощные ручищи в стороны, и с рёвом зевнул. Взглянул в окно. Небо уже розовеет. Долго же они мирились. Александра заворочилась у него под мышкой и попыталась перевернуться на живот. Вставать уже через пару часов. Она не выспалась же совсем. Устала, хоть он старался её особенно не утомлять. Нужно сказать ей о ребёнке. Прямо сейчас. Или притворяться до упора, что не знал. А то получится, сначала обидел, а пощупал живот и сразу «люблю, выходи за меня» выглядит не очень искренне со стороны. А учитывая пункт контракта об опеке, так и вовсе… Андрей просунул ладонь под одеяло и погладил круглую мягкую попку, которую последние несколько часов почти не выпускал из рук. Но ну, что делать, если так всё и было? Новость о её беременности мгновенно отрезвила его вчера, заставила засунуть куда подальше ревность и обиду и взглянуть на ситуацию хладнокровно, глазами мужчины, ответственного за жизнь своей женщины и ребёнка, любимой, желанной, единственной. Нет ничего удивительного в том, что Саня капризничает и плачет по любому поводу, В организме идут серьёзные перестройки, гормоны буйствуют, и любая проблема может видеться ей сейчас трагедией. И если он скажет ей о беременности? Она вспомнит резкую перемену в нём вчера и сразу напридумывает ужасов. Снова начнёт видеть в его мотивах корысть. Нет уж, лучше пусть они вместе узнают счастливую новость от врачей. Главное, они любят друг друга. Всё остальное второстепенно. Саша повернулась, перекинула через него ногу и обхватила за талию. И Миллер мгновенно среагировал. И как только он целых две недели просыпался без неё, мучительно было выныривать из сна и понимать, что любимая девочка сейчас за тысячи километров. И не обнимешь, не прижмёшь к себе тёпленькую и нежную, как сейчас. Его тянуло к Сане, как магнитом, Хоть весь остаток ночи после примирения он держал её в объятиях, всё равно сейчас чувствовал, что этого мало. Интересно, она чувствует к нему хоть примерно то же самое? Нуждается в нём так же, как он в ней?» Миллер склонился и поцеловал жену в плечика. «Отдыхай, котёнок», — прошептал он, приглаживая непослушные кудряшки. Нехотя убрал от неё руки и сел и сразу наткнулся на второй футляр. Забыл про него ночью. Вообще обо всём на свете забыл с ней. Выудил из футляра кольца. То, что побольше, надел себе на палец. Сжал ладонь в кулак и разжал. Снова сжал. И полюбовался на элегантный ободок. Символ его принадлежности этой потрясающей женщине. Обхватил тёплую ладонь Александры и повторил манёвр с её кольцом почти таким же, как его, но более изящным. В горе и в радости. Прошептал, легонько коснувшись её губ, чтобы не разбудить. «Люблю тебя, малыш». Андрей решил не экспериментировать с завтраком и заказал его из соседнего ресторана, буклет которого нашёл на подоконнике в кухне. Чем бы таким вкусным порадовать Саню, что не вызовет у неё приступ тошноты? овсянка, «Творог с фруктами. Кофе нельзя, наверное». Мать прислала сообщение. Договаривались перед вылетом, что он должен ей привезти из Москвы. Руки зачесались перезвонить и поделиться счастливой новостью. Но это подождёт. Вот скажут врачи, что с ребёнком и мамой всё в порядке. И тогда можно будет всем сообщить о скором пополнении в большом семействе Миллеров он уже распланировал, как заберёт её из клиники после обследования и повезёт в отчий, так сказать, дом. Покажет свою умницу-красавицу, отцу и мачехе, которая младше пасынка на несколько лет, познакомит с братьями и сёстрами. Идеальным в классическом понимании их семейство сложно назвать. Старшие сыновья Матвея Викторовича Миллера рождены от разных жён, с которыми отец поддерживает тёплые отношения. Две младшей дочери от прежней супруги, с которой он счастливо уживался десяток лет. И вот теперь новая любовь и новый брак, в котором очень скоро появятся близнецы. И не поймёшь сразу, кто теперь кому и кем приходится. До недавнего времени Андрей совершенно спокойно примерял на себя отцовскую модель семьи. Относился не слишком серьёзно к браку. К воспитанию детей — да, очень. К браку — нет. И хоть Миллер никогда не изменял своим женщинам, он без сожаления рвал с ними, когда терял интерес. Он часто представлял себя отцом и очень редко мужем. Но Александра заставила его пересмотреть отношение к своей будущей семье. Да, он по-прежнему считал, что муж и жена не должны зависеть друг от друга и быть самостоятельными единицами, но теперь... Это были какие-то абстрактные мужчина и женщина, потому что Саню страшно было выпускать из виду даже на секунду, дать ей свободу и постараться не давить на неё. Наверное, когда-нибудь потом, может быть, но не точно. С ней все прежние постулаты теряли смысл. Он чувствовал себя неандертальцем, который наконец-то затащил в свою пещеру женщину мечты, и теперь яростно оберегает её от остальных дикарей. Тяжкие миллеровские думы прервал звонок снизу. Явился курьер из ресторана. И пока Андрей раскладывал завтрак и кипятил чайник, проснулась Александра. Бледненькая, хмурая, взлохмаченная. Она появилась на кухне в той же самой пижаме, футболке и коротких шортах. Миллер тут же протянул к ней свои загребущие лапы, и усадил к себе на колени.